Оливия Сабина-Рос Министр внутренних дел Зарита стал моим безусловным фаворитом среди всех, с кем мне пришлось работать по прихоти князя. Вот дано лорду Азаграфу объяснять все так, что даже сложные понятия и неразрешимые юридические ситуации становились простые и доступны. Насколько я поняла, министру тоже со мной было приятно работать, потому что в последнее время все чаще приходилось становиться именно его помощницей. «Мисс Росс, посмотрите вот на это дело, уверен, вас заинтересует!» И таких дел под контролем лорда Азаграфа было много. О каждом министр мог рассказывать часами, но, к сожалению, нам катастрофически не хватало времени. «В другой жизни, в той, которой мне можно было бы работать, кем вздумается, я бы точно стала правоохранителем. Но судьба у меня – стать княгиней, родить ребенка и уехать в столицу под присмотр лорда Премстера». Только подумала об этом, как в кабинет министра вошел начальник дворцовой стражи. «Что случилось, милейший?» – пробасил лорд, за граф и подмигнул мне. «Вы решили кого-то обыскать? Так мисс Росс, наша будущая княгиня, а не молодая девушка, удовольствия не испытаете?» Министр расхохотался, довольный своей шуткой. Я запоздала, улыбнулась, а вот начальник стражи не развеселился. «Мисс Росс, пройдите, пожалуйста, со мной». «Как это?» – растерялся лорд Азаграф. «Зачем это?» «Виноват, не могу сказать». «Как это не можете?» – министр вскочил из кресла. «Мисс Росс не могла ничего совершить, она все время была со мной». Я была ошарашена, причем больше всего реакции лорда Заграфа и даже версии не имела, зачем могла понадобиться начальнику дворцовой стражи. Встала со стула и тут же села обратно, подчиняясь взбешенному взгляду министра. «Мисс Росс, сидите! Сидите на месте, говорю вам, не зная, что уж тут выдумал начальник стражи, но лорд Рафт мигом ему все объяснит. Вы слышите, милейший? Мисс Росс сначала поговорит с князем. Молчать!» Рявкнул начальник стражи. «Мисс Росс срочно вызывает к себе лорд Рафт, так что не переживайте, вернут вам будущую княгиню в целости и сохранности. Поговорят и отпустят». Несмотря на то, что меня вызывал князь, прошли мы в кабинет к лорду Михарскому, причем оба друга были там, да еще и, судя по всему, выпивали. Во всяком случае, именно на это указывала начатая бутылка виски. Начальника стражи отпустили сразу, что безумно порадовало, хоть в темницу не собираются вести. Но стражу можно вызвать и позднее, так что это не показатель. «У нас будет тренировка?» Дрожащим голосом предположила я. «С чего ты взяла?» Удивился Джоэль. «Ну как же, в последние дни мы всегда здесь собираемся именно для этого?» Мужчины переглянулись. «Нет, мы вообще собрались обсудить одну занятную вещь», ответил лорд Рафт. «А так как мой кабинет немного разрушен, то пришли сюда. Присаживайтесь, Оливия». Я немного успокоилась и села на диван. Сразу же почувствовала себя неуютно, так как и мой жених и его лучший друг весьма плотоядно на меня уставились. Я даже привстала, рассмотрела, что находится на столе и предложила. «Может, позвать горничную? Для чего это?» – спросил князь. Я пожала плечами и села на место. «У вас же совершенно нет закуски, вы так и меня съедите!» Мужчины опять переглянулись. Вообще четко ощущался заговор, в котором мне совершенно не хотелось принимать участие. «Давай я выйду», – с насмешкой предложил Джоэль. Я напряглась и прижалась к бортику дивана. «Ничего нового не скажу, а…» Между мужчинами произошел немой диалог, в результате которого лорд Рафт едва заметно кивнул, и Джоэль покинул кабинет, напоследок мне подмигнув. Хотелось сбежать за ним следом, оставаться наедине с выпившим женихом было как-то неправильно, что ли. Будто бы в ответ на мои мысли, князь взял в руки бокал и, рассматривая рубиновую жидкость, неожиданно попросил «Мисс Росс, сядьте, пожалуйста, поближе». Я почувствовала, как краска с моего лица сходит на нет, теряется где-то под землей и самостоятельно закапывается. Находясь в смятении, встала с дивана, опять села, поправила платье и тонким голоском спросила, «А зачем?». Уголки рта лорда Рафта дрогнули в улыбке, но князь совершенно серьезно ответил, «Потому что я прошу вас это сделать». «Я же не спросила, почему?». Мой шепот терялся за моим же биением сердца. Я спросила, «Зачем?». Князь подался вперед и, понизив голос, сказал, «Пересядете, узнаете?». «Не хочу». «Очень жаль», – лорд Рафт откинулся на спинку кресла. «Я просто хотел создать защиту, чтобы нас не смогли подслушать, но раз вы против...» «Нет-нет, я тут же заняла кресло, на котором до этого сидел Джоэль. Просто я о другом подумала». «Интересно, о чем же?» Лорд Рафт говорил как бы про «между прочим, в пустоту», так что отвечать на его вопрос я не собиралась. Бледность и так сменилась на густой румянец, «хватит с него». Огонек вспыхнул на ладони князя и разросся в небольшой купол над нами. Я сразу же почувствовала себя спокойнее. И не подслушают, и лорд Рафт домогаться не собирается. «Итак, Оливия!» Князь поставил стакан на стол. Голос его приобрел деловой тон. «Где письма, которые я вам передал?» Я удивленно моргнула. «Отдала леди Роздби. Она сказала, что у нее имеется возможность их безопасно переправить в столицу». «Ага!» Загадочно ответил лорд Рафт и замолчал. «Что, ага?» – занервничала я. «Неужто надо было их вернуть? Но вы не предупредили об этом?» «Да вы не переживайте, Оливия, мне их уже вернули». «Как это? Их перехватили? И что теперь будет? Придется еще что-то выдумывать?» «Остановитесь, прошу вас!» Князь поднял руки, сдаваясь под натиском моих вопросов. Несколько часов назад ко мне пришла леди Ростби и отдала письма. «Не может быть!» Я была уверена, как никогда. Мы вчера разговаривали об этом, и моя компаньонка заверила, что все прошло как надо. Жаль, не могу привести их в доказательство. Сгорели. Но леди Роздви действительно принесла мне письма, так еще и сообщила, что именно вы ей их передали. Вот где пригодились годы обучения в пансионе. Ругательства отчаянно рвались с моих губ, но я добросовестно не давала им выхода. Князь будто понял мои чувства и посоветовал. «Выругайтесь, станет легче». «Сомневаюсь». Я упрямо сжала губы. «Я ничего не понимаю, честно. Леди Ростби сдала лорда Премстера? Это невозможно, мне казалось, она жизнь за него отдаст». «Нет, не сдала. Леди Ростби уверяла, что письма вы хотите передать кому-то на стороне, а вот она блюдет целостность империи и потому поспешила сообщить мне о преступлении». Меня пронзила страшная догадка, и я испуганно посмотрела на князя. «Мы пропали! Нет, это я пропала!» Лорд Премстер обо всем догадался и решил проверить, как вы отреагируете на преступление собственного подчиненного. Лорд Рафт странно на меня посмотрел. Не с подозрением, но с сомнением, причину которого я понять не могла. «Оливия, а вы читали письма?» «Нет». «Я поймала себя на совершенно странном желании – грызть ногти. Подруги в пансионе нередко этим страдали, вдруг и правда помогает. А нужно было?» Князь покачал головой, помолчал, словно собираясь с мыслями, а я поймала себя на мысли, что украдкой рассматриваю его лицо. «Фу, глупость какая! Он же совершенно мне не нравится!» «Я тоже решил, что это своего рода проверка. Даже решил подыграть леди Ростби, но все оказалось совсем по-другому». «Не так, как мы с вами или с Джоэлем могли себе представить. Когда я коснулся руки Леди Ростби, то почувствовал укол. Мелочь, которая не стоит моего внимания, но из мелочей состоял весь наш разговор. У вашей компаньонки, оказывается, есть редкий артефакт – камень Визара. Я равнодушно пожала плечами. Артефакты я впервые увидела в Гельсинорсе, и их изучение в программу пансиона не входит». Лорд Рафт понял, что слова его для меня как заритовская грамота для большей части жителей Империи, и пояснил. «Этот артефакт защищает от подслушивания, причем действие его не может пробить ни одна магия. Какой бы сильный ни был носитель, подслушать разговор в комнате, в которой находится камень Визаара, невозможно. Откуда у женщины, не обладающей магией, да и особым статусом подобный артефакт? Не у каждого правителя провинции он имеется». «Да, лорд Премстер?» Я тоже так подумал и не придал особого значения. Леди Ростби, эта несносная женщина, пыталась вывести меня из себя. Утверждала, что вы предатель, ну и так вышло, что я пошел у нее на поводу и разозлился. «И глаза у вас загорелись», – шепотом уточнила я. «У меня не горят глаза», – возмутился князь. «А вы часто перед зеркалом злитесь? Вот так, чтобы смотрели на себя и сильно кричали?» Уверена, что никогда такого не было, так вот поверьте человеку, у которого есть зрение. Когда вы сильно злитесь, у вас в глазах появляется пламя. Настоящее, красное, с желтыми языками и очень-очень страшное. Вы так хорошо рассмотрели? Мне оно теперь снится. Ну да, для меня это стало самым страшным впечатлением в жизни. До сих пор как вспомню, так вздрогну. Но реакция лорда Рафта оказалась странной. Князь протянул руку и вдруг коснулся моей щеки. Нежность, с которой он это сделал, совершенно не вязалась с княжеским суровым обликом, и я отстранилась. Не из-за того, что неприятно, а из-за появления абсолютного ощущения фальши происходящего. Мы вообще-то про предательство разговариваем, и нам нельзя отвлекаться. «Так что там с вашим гневом?» «Я спалил кабинет», — спокойно сказал лорд Рафт. Хотя в темных глазах на миг показалось, и тут же исчезло то самое пламя. «Предваряя ваши вопросы, спалил полностью. Теперь там будет ремонт». «А леди Ростби?» – похолодела я. «Она жива? Ее могут спасти?» «На вашей компаньонке ни единого ожога. И это дико необычно, потому что артефакт визаара такого эффекта не несет». Но после того, как обыскали леди Ростби, обнаружили несколько прелюбопытных деталей. В ее карманах нашлись еще парочка артефактов. Не буду загружать вашу головку названиями, но один из них дарил обладателю полную неуязвимость, а второй вобрал в себя несколько капель моей крови. Как вам такой поворот?» Какое-то время раздумывала над ответом, потому что поворот был действительно неожиданным. Да и вообще поведение леди Ростби не соответствовало договоренности между мной и лордом Премстером. Так что я не могла понять, то ли это хитрый ход третьего комиссара, то ли компаньонка действует от своего имени. Если честно, я могу понять, почему леди Ростби взяла с собой артефакт неуязвимости для разговора с вами. Но зачем ей кровь? У меня есть догадки. Медленно произнес лорд Рафт и загадочно улыбнулся. Но ну, откровенность за откровенность. Вы мне расскажете о ваших отношениях с лордом Премстером, чем он вас держит. А я расскажу, зачем леди Ростби нужна была кровь. У меня даже голова закружилась. И до этого шаблоны мои ломались каждую секунду, а теперь еще и князь просит о доверии. Любопытно было узнать о леди Ростбе правду. Безумно хотелось поделиться с лордом Рафтом своими страхами, но как доверять этому человеку? Он чуть не убил мою компаньонку. Ненавидит меня. Дал разрешение Джоэлю на мое соблазнение, а я ему все секреты должна выдать. И пусть в последнее время я постоянно ловлю себя на мыслях о князе. Сдаваться так быстро, не намерено. Не думаю, что это возможно, ваша светлость. Я натянуто улыбнулась. В нашей ситуации откровенность чревата. Ведь ни вы, ни я не готовы доверять безусловно. А без этого все, что скажем друг другу, будет сопровождаться риском. Вы готовы рискнуть? Готов. Еще бы. Какие бы у него секреты ни были, с моими-то они точно не сравнятся» а я нет».